С акваяжем было покончено в десять часов пять минут вечера, а на очереди были еще корзины. Гаррис заметил, что выезжать надо через каких-нибудь двенадцать часов, и что лучше уж они с Джорджем возьмут на себя оставшуюся работу. Я согласился и уселся в кресло, а они принялись за дело. Принялись они весьма ретиво, очевидно, собираясь показать мне, как это делается. Я не стал наводить критику, я просто наблюдал. Когда Джордж кончит жизнь на виселице, самым дрянным упаковщиком в мире останется Гаррис. И я смотрел на груду тарелок, чашек, чайников, бутылок, кружек, пирожков, спиртовок, печенья, помидоров и так далее в предвкушении того, что скоро произойдет нечто захватывающее. Оно произошло. Для начала они разбили чашку. Но это было только начало. Они разбили ее, чтобы показать свои возможности и вызвать к себе интерес. Потом Гаррис поставил банку земляничного варенья на помидор и превратил его в кашу, и им пришлось вычерпывать его из корзины чайной ложкой. Тут пришла очередь Джорджа, и он наступил на масло. Я не сказал ни слова. Я только подошел поближе и, усевшись на край стола, стал наблюдать за ними. Это выводило их из себя больше, чем любые упреки. Я это чувствовал. Они стали нервничать и раздражаться, и наступали на приготовленные вещи, и задвигали их куда-то. И потом, когда было нужно, не могли их разыскать. И они уложили пирожки на дно, а сверху поставили тяжелые предметы. И пирожки превратились в лепешки. Они все засыпали солью. Ну, а что касается масла... В жизни я не видел, чтобы два человека столько хлопотали вокруг куска масла стоимостью в один шиллинг и два пенса. После того, как Джорджу удалось отделить его от своей подошвы, они с Гаррисом попытались запихнуть его в жестяной чайник. Оно туда не входило а то, что уже вошло, не хотело вылезать. Все-таки они выковырили его оттуда и положили на стул, и Гаррис сел на него, и оно прилипло к Гаррису, и они стали искать масло по всей комнате. Ей Богу! Я положил его на этот стул!» сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье. «Я и сам видел, как ты его туда положил минуту тому назад», подтвердил Гаррис. Тогда они снова начали шарить по всем углам в поисках масла, а потом опять сошлись посреди комнаты и возрились друг на друга. Отродясь не видывал ничего более странного», — сказал Джордж. «Ну и чудеса», — сказал Гаррис. Тогда Джордж зашел к Гаррису в тыл и увидел масло. «Как? Оно здесь и было все время?» — с негодованием воскликнул он. «Где?» поинтересовался Гаррис, повернувшись на сто восемьдесят градусов. — Да стой ты, спокойно! — взревел Джордж, бросаясь за ним. И они отскоблили масло и положили его в чайник для заварки.